Заключение. Из всей литературы, которую мы изучили, только у Фере, у Крафт-Эббинга и еще у некоторых других авторов мы нашли указания на связь трех чувств. Имеется много высказываний относительно связи религиозного и сексуального чувств. Ещё более, может быть, о связи жестокости и сладострастия, относительно меньше по поводу связи религиозного чувства и жестокости. и еще меньше относительно связи всех этих трех чувств. Насколько же более поучительным должен представляться факт, заключающийся в том, что идея родства этих трех страстей была высказана вполне определенно более ста лет тому назад злополучным философом-мистиком Фридрихом фон Харденбергом, названным Навалис? Мы приводим буквально его слова... значение которых должным образом не оценено до сих пор. Удивительно, что внимательные люди давно уже заметили интимную родственную связь и общие тенденции сладострастия, религии и жестокости. «Довольно странно», — говорил он, — «что давнишние ассоциации сладострастия, религии и жестокости не привлекли внимания людей к их интимному сродству, и общности тенденций. Каковы бы ни были последствия, вытекающие из наших данных, они могут показаться многим недостаточно обоснованными, и некоторые найдут их даже абсурдными. Мы не остановимся перед этим препятствием. Мы считаем возможным сделать следующее заключение. Во-первых, религия, жестокость и сладострастие – ближайшие родственники. Одно из этих чувств – Возрастает рука об руку с другими, одно замещает другое. Во-вторых, из трех исследованных чувств наиболее сильным является сексуальное чувство. Религиозное чувство и жестокость в некоторых случаях могут быть рассматриваемы как заменители всесильного сексуального инстинкта. Юристы, учителя и моралисты не должны это забывать. В-третьих, Объединение этих различных чувств в одну группу может иметь значение для естественной физиологической классификации чувств, классификации, которая станет возможной в будущем.